Глава 35. Групповой дом находился на обычной жилой улице и отличался от соседних домов лишь размерами и числом парковочных мест. Причины были понятны. Нельзя обрекать человека на проживание в здании, похожем на государственное учреждение. Это тяготит душу. Хюльдер припарковался рядом с развалюхой, сразу вызвавшей ассоциации с машиной Фрей. Кроме нее на дорожке стоял мотоцикл. Согласно информации, полученной Гвюдлигером, в этом групповом доме проживали шесть человек. Выяснить подробности случившегося с Лёйфхельдер счастье не получилось. Но зато Фрей узнала обстоятельства размещения и объяснение того, почему дело было рассмотрено так быстро. Ожидание могло растянуться на годы, но в ситуации с Мёрдером было принято во внимание его положение вдовца с тяжелым заболеванием, несшего бремя гораздо дольше, чем другие претенденты. Когда Гюдлигюр передал эту информацию Эрдли, ему поручили наведаться в групповой дом вместе с Хюльдером. Допрос Артнера откладывался за неявки адвоката, похоже, до следующего дня. Хюльдер оставался без дела, а послать кого-то другого было нельзя, поскольку придумать подходящее объяснение повышенного интереса к Лёвхильдюр так и не получилось. Можно было сослаться на практикующего психолога, преподнесшего благовидный предлог на блюдечке, Однако Эртла, всегда пренебрежительно воспринимавшая любую информацию от фрейи заявила, что полученных сведений недостаточно. Спорить детективы не стали. По правде говоря, версия и впрямь не выдержала бы тщательной проверки. Хотя следовало отдать должное Эртле. Она позвонила директрисе школы, в которой училась Адархейдер, и спросила об объявлении на доске. Женщина была дома, готовила ужин, и ответила, что вроде бы видела какой-то листок, но и все. Более продуктивным оказался звонок директору школы Эйтеля. Тот вспомнил, что заметил объявление на стене ухода вскоре после начала занятий и распорядился снять его на том основании, что в здании разрешалось помещать лишь объявление, касающиеся школьных дел. Насколько он помнил, две или три полоски с номерами телефонов были уже оторваны. Кто стоял за этим, директор гадать не стал, предположив, что кто-то просто дурачится. В конце концов, в его школе буллинг не был большой проблемой. Когда Хюльдер и Гвюдлигер уходили из участка, Эртла все еще пребывала в раздомьях. Стоит ли позвонить в школу Адальхедер и попросить разрешения конфисковать объявление, как потенциальное вещественное доказательство? Опасаясь получить в нагрузку еще одно задание, детективы поспешили убраться. На первом месте сейчас стояло посещение группового дома. Не узнав ничего о Мердюре, они снова упирались в каменную стену. Медсестра из отделения Ауста уже позвонила и сообщила, что Мердюру никто не навещал. Вообще никто. Похоже, он жил затворником. Мягко падал снег. Снежинки таяли, едва коснувшись земли на парковочной площадке и дорожке, ведущей к дому. По всей вероятности, территорию согревали геотермальные трубы. Гвидлюгер постучал, и после довольно продолжительной паузы дверь открылась. Выражение на лице, представшее перед ними молодой женщины, пожалуй, стоило ожидания. Сама она была необыкновенно маленькой, миниатюрной, и чтобы увидеть гостей, ей пришлось отклонить голову назад. Едва ли не впервые Хюльдер с такой очевидностью ощутил свой и Гюдлюгюра рост. А еще пожалел, что не побрился. И, наверное, следовало бы прийти в форме, потому что сейчас он выглядел скорее как нарушитель закона, а не как его защитник. Добрый вечер. Гюдлюгюр улыбнулся, и Хюльдер последовал его примеру. Но вместо того, чтобы расположить к себе женщину, улыбки произвели противоположный эффект и она наполовину закрыла дверь. «Мы из полиции, и хотели бы поговорить с вами или с кем-то еще, кто здесь главный». Ее лицо излучало недоверие. «У вас есть документы?» Хюльдер достал из кармана удостоверение и развернул его. Смотрительница подалась вперед, тщательно изучила документ и, убедившись в необоснованности своих подозрений, открыла дверь обратно. «Мы по поводу Лев Хильдер. Она ведь живет здесь». Переступив порог, Хюльдер оказался в просторном холле. Да. Женщина подождала Гвюдлигера и закрыла дверь. Однако пропускать их дальше определенно не торопилась. Что-то случилось? Сегодня умер ее отец. Не знаю, поставили ли вас в известность. Хюльдер полагал, что, скорее всего, нет, поскольку обязанность это лежала на братья Мердюра, который не знал ни адреса группового дома, ни номера телефона. Смотрительница напряглась. Нет, мы еще не слышали. Она тяжело вздохнула. «То-то удивляемся, почему он не заходит. Полагаю, это было связано с его болезнью?» «Да. Детектив не стал распространяться, решив, что причину смерти лучше изложит кто-то более квалифицированный. Он регулярно ее навещал?» «Каждый день. Иногда дважды в день. Хотя на прошлой неделе предупредил, что будет занят и не сможет бывать так часто. Но мы не знали, что это из-за болезни. Новость, похоже, доходила до нее постепенно. Она покачала головой и снова вздохнула. Даже не знаю, как сообщу я ей об этом. Если хотите, мы сможем сделать это сами. Нам в любом случае нужно поговорить с ней. Но она вроде как не в лучшем состоянии и может общаться только с посторонней помощью. Лёйф Хильдер, женщина удивлённо посмотрела на него, «Вам не сказали, что она ни с кем не видится, только с отцом. Иногда, когда дверь открыта, к ней может войти сиделка. И больше никто, включая других жильцов. Нас об этом особо не предупредили при размещении». Очевидно, у нее острая форма агорофобии, потому что она никогда не выходит из комнаты. Даже окна попросила затемнить. Мы сочли это излишним, но, конечно же, стараемся уважать ее желание, ограничивая необходимые контакты и избегая давления, с целью принудить выйти. Думаю, ее и приняли сюда с обещанием исполнения двух этих условий. Впрочем, к ней с тех пор никто и не приходил. Единственным посетителем был отец, и вот теперь вы. «А почему, позвольте спросить, это как-то связано с тем, что с ней случилось?» «По правде говоря, мы практически ничего не знаем», — признался Хюльдер, для которого услышанное стало неприятным откровением. «Ох...» Молодая женщина посмотрела на одного из детективов, потом на другого, и, вероятно, поняв, что от нее ждут чего-то большего, чем просто «о», пожала плечами «Я и сама точно не знаю, потому что слышала различные версии». Ее отец говорил о некоем несчастном случае, но поговаривали также о попытке самоубийства. Речь идет о повреждении головного мозга или про За годы службы патрульным Хюльдру довелось побывать на месте неудавшихся попыток суицида, и он знал, что последствия таких действий могут быть катастрофическими. Насколько я понимаю, она перенесла повреждение головного мозга, но после окончания лечения ее состояние не оценивалось. Предполагалось, что соответствующее обследование будет проведено в должное время, но потом его отложили, чтобы дать привыкнуть к перемене обстановки. Как я уже сказала, она никого не желает видеть. Это относится также и к докторам, и к другим медицинским работникам. Хотя, конечно, мы сделали бы исключение в случае крайней необходимости. Сейчас же, в соответствии с пожеланиями, контакты сведены к минимуму. Должен признаться, это весьма необычно. Хюльдер с трудом подавил раздражение, вызванное странным запретом. И да, и нет, учитывая характер повреждений. Видите ли, она выстрелила в себя. То ли случайно, то ли намеренно. В любом случае, я в этом уверена, она не хотела бы отстрелить себе нижнюю половину лица. «Отстрелить нижнюю половину лица?» — повторил Гюдлигер, потрясенный услышанным. «Да, у нее нет нижней челюсти и языка, поэтому она не может говорить». «Боже мой!» Хюльдер попытался представить, как это выглядит, но не смог. Подавив любопытство, он лишь спросил, можно ли решить проблему с помощью современных методов пластической хирургии, поставив, например, искусственную челюсть или приживив новую. Женщина снова пожала плечами. «Может быть, но тогда это было невозможно. Лицо просто залатали. Теперь, когда она живет с нами, не исключено, что ее удалось бы убедить рассмотреть существующие варианты. Я на это надеюсь». Сама ее лицо не видела, но понимаю, какой это ужас. «Значит, вас в ее комнату не пускают?» «Пускают, конечно, но она носит маску». Полицейские неуверенно кивнули. Заметив их растерянность и смущение, смотрительница добавила с ноткой оптимизма. «Мы все же надеемся на перемены. Отец, хотя и желал дочери самого лучшего, не мог обеспечить полноценный уход. Она не получила должного лечения». Конечно, я не сомневаюсь, что отказ встречаться с другими людьми – и ее желание, но ему следовало бы проконсультироваться со специалистом. «То есть вы хотите сказать, что за два десятка лет после того случая она ни разу не выходила из дома?» – недоверчиво спросил Гюдлигер. Очевидно, нет. Там, где она жила, кажется, было что-то вроде огороженного настила, чтобы выходить и дышать свежим воздухом, но с другими людьми контактов не было. Согласно договоренности, отец заплатил за пристройку с выходом в сад, и, вероятно, предполагал, что так оно и останется, но у нас другое мнение. В конце концов, его смерть может стать началом перемен к лучшему. Детективы молчали, и смотрительница замялась, словно не зная, что еще сказать. Потом, вступив пальцы, предложила проверить, не согласится ли Лёв Хильдюр встретиться с ними. Хотя, конечно, я ничего не гарантирую. Добавив, что снимать обувь не обязательно она провела их в большую гостиную, где несколько жильцов смотрели телевизор. Прикованные к экрану, зрители не обратили на полицейских ни малейшего внимания. Смотрительница попросила подождать и исчезла в глубине коридора. Издалека донесся негромкий стук, открываемой двери и женский голос. Разобрать слова вмешал шум телевизора. Через несколько секунд она вернулась. «Удивительно, но вас хотят видеть». Входу в комнату предшествовал коротенький инструктаж. Хотя Лёв Хильдер не может говорить, она многое понимает, так что будьте тактичны. «Если не возражаете, я хотела бы присутствовать, поскольку хорошо интерпретирую язык её тела и настроение. Если скажу, что нужно остановиться, заканчиваем. Это серьёзно. Не хочу, чтобы она расстроилась, окей?» Они кивнули. Смотрительница заглянула в небольшую кофейную комнату и попросила сидящего там молодого человека побыть вместо неё в приёмной. Тот оторвался от телефона и поднялся не проявив гостям ни малейшего интереса. В отличие от больничных палат, номера на двери комнаты не было, только имя, выложенное разноцветными деревянными буквами. Об этом, наверное, позаботился Мердюр. На других дверях ничего подобного не было, хотя все они выглядели по-разному, чтобы избежать единообразия. Смотрительница легко постучала, и, не дожидаясь ответа, открыла дверь, жестом предложив детективам войти. Жилое пространство походило скорее на гостиничный номер, чем на квартиру. Больше обычной спальни, но меньше некоторых студий, видеть которые доводилось Хюльдеру. Места хватало лишь для широкой кровати, крошечного кухонного уголка, двухместного дивана, компактного буфета и шкафа, который не удовлетворил бы потребности ни одной знакомой Хюльдеру-женщины. Были еще заставленные книгами полки и большой телевизор, настроенный на тот же канал, что и телевизор в гостиной, хотя качество изображения было ужасное. И все же, несмотря на ограниченное пространство, здесь было уютнее, чем в его собственной квартире. Над кроватью висели два больших плаката «Звездных войн», а на буфете стояли фотографии в рамках, изображавшие маленькую девочку и улыбающуюся женщину. На подоконнике стояли два горшка с какой-то растительностью, а занавески, задернутые, хотя на улице было темно, не подошли бы ни одному государственному учреждению. Вид из окна и самой двери ограничивался высоким забором. Рядом с книгами стояли статуэтки и украшения, больше подходящие молодой девушке, чем женщине за 30. Возможно, это были реликвии жизни до несчастного случая, того самого, который полностью отрезал ее от внешнего мира. Взгляд Хюльдера, недолго задержавшись на мебели и украшениях, скользнул к стоящему у стены плетеному сундуку, крышка которого была открыта словно нарочно, чтобы продемонстрировать коллекцию масок. Некоторые он узнал, в том числе Гая Фокса, которую использовала группа «Анонимус». Крик, красноглазую маску из пилы, зеленую черепашку-ниндзя и белого втурмовика из «Звездных войн». «Анонимус» — международная группа активистов и хакеров, известная своими кибератаками против ряда правительственных учреждений и агентств, а также слабой связью между собственными узлами. А еще там была блестящая черная маска Дарта Вейдера, которая как будто смотрела на него с вызовом. Ну же, возьми. Хюльдер кашлянул, но Гвюдлюгер уже рассматривал сундук с его содержимым, с не меньшим интересом. Затем оба повернулись к самой Лёйф Хюльдер, неподвижно сидящей на краю кровати, выпрямив спину. Крупная, широкая в кости, она привлекла внимание не телосложением, а маской. Белое, как мел, лицо, черные впадины вокруг глазных щелей. Кроваво-красные губы и шрамы, тянущиеся от обоих уголков рта. Все это венчали зачесанные назад зеленые волосы. Хюльдер оказался лицом к лицу с заклятым врагом Бэтмена, Джокером. Ситуация была настолько гротескная, что на мгновение все мысли улетучились, и он просто замер, разинув рот, как идиот. Сопровождавшая их молодая женщина не проявила ни малейших признаков беспокойства. Достав пульт дистанционного управления из матерчатой сумки, висевшей у сголовью кровати, она выключила телевизор, вернула пульт на место и обратилась к Лёвхильдюр. «Это полицейские, о которых я говорила». Она понизила голос и оглянулась на детективов. «Боюсь, у них для вас плохие новости». Хюльдер заставил себя сосредоточиться. «Здравствуйте, Лёвхильдюр. Меня зовут Хюльдер, я полицейский». Он чувствовал, что она смотрит на него через дыры в маске, но дружелюбно или враждебно определить не мог. Чутье подсказывало, что не дружелюбно, но это ничего еще не значило. Возможно, дело было в неприятных ассоциациях, связанных с образом Джокера. «У нас действительно плохие новости». Он помолчал. Страх перед тем, что полагалось сказать дальше, не имел никакого отношения к нынешней ситуации. После трех предыдущих случаев, когда пришлось уведомлять родню о смерти близкого человека, Хюльдер старался по возможности избегать такого рода поручений. Он откашлялся, подыскивая нужные слова, и снова ничего не придумал. Впрочем, в подобных обстоятельствах терялись и говоруны получше. Пожалуй, чем проще, тем легче. Мне ужасно жаль, но я вынужден сообщить, что ваш отец умер сегодня утром в больнице. Детектив замолчал, не зная, нужно ли добавить что-то еще. Если да, то что именно? Ваш отец был очень болен. Льв Хильдер смотрела на него, но маска скрывала выражение ее лица. Должно быть убито горем. Известие о смерти отца наверняка перевернуло ее мир вверх вертном, и отныне уже ничего не будет по-прежнему. Знала ли она о том, что у него рак? И какой толк от того, что он скажет ей об этом? Может быть, бедняжке было лучше оставаться в неведении и не мучить себя ожиданием чего-то плохого? Лично Хюльдер предпочел бы не знать, что самолет, в котором он летит, врежется в склон горы. Лев Хюльдер все так же пристально смотрела на него. Поняла ли что он сказал. И тут в уголке ее глаз что-то блеснуло. Слезинка набухала и набухала, а потом соскользнула и исчезла под маской. Такую большую он видел впервые в жизни. Смотрительница тоже заметила ее и принесла из ванной листок туалетной бумаги. Дверь в ванную осталась открытой, и Хюльдер краем глаза увидел висящие возле раковины розовое полотенце, бутылочку с жидким мылом того же цвета и несколько ожерельей на крючке у зеркала. Все самое обычное, на всем печать, простоты и домашнего уюта. Но кое-что отсутствовало. Косметика, кремы. Обязательные вещи в ванной у каждой из того множества женщин, в чьих квартирах он побывал. Впрочем, конечно. Пленница этой комнаты недоставала многого, куда более значимого, чем возможность побаловать себя макияжем. Она взяла бумагу и сжала ее в кулаке, даже не попытавшись промокнуть глаза. Из-под маски вырвался странный звук. «Что такое, дорогая? Я могу что-то сделать?» Смотрительница протянула руку, но легкий дюр отдернула свою. Потом повернула голову и указала на маленький комод. Маска скрывала недостаточно, оставляя видимую часть обезображенного лица. Сразу под мочкой уха виднелась изуродованная шрамами плоть, натянутая под скулой кожи а еще ниже, там, где полагалось быть нижней челюсти, темнела пустота. Толкнув напарника локтем, Гюдлигер взглядом указал на ее голову. Сначала Хюльдер подумал, что коллега привлекает его внимание к изуродованному лицу, но потом понял, что тот имеет в виду другое. Маленькую проплешину над ухом, с более красной, чем само ухо кожей. Молодая женщина подошла к комоду и, глядя на Лёвхильдюр, коснулась одного ящичка, потом другого, пока затворница не закивала. «Здесь что-то есть?» Кивок. Женщина выдвинула ящик, заглянула в него, достала белый конверт и показала Лёвхильдюр. «Это?» Снова кивок. Смотрительница улыбнулась, подошла к Хюльдюру и протянула ему конверт. Это для вас. Я узнаю почерк ее отца. На лицевой стороне конверта синей шариковой ручкой было написано одно только слово. Полиция. Ни адреса, ни какого-то другого указания на то, что письмо следует отправить с почты, не было. Прикасаться к нему не хотелось, но выбирать не приходилось. И Хюльдер взял его за уголок, зажав между большим пальцем и ногтем среднего. Спасибо. Гвюдлёгер уже надел перчатки и достал из кармана прозрачный пластиковый пакет для вещественных доказательств. Пакет был маловат, и конверт высовывался из него, ну уж лучше так, чем никак. «Прошу извинить, мы на минутку», — вежливо обратился Хюльдер Клёвхильдер. «В конце концов, хозяйка здесь была она. Мы только выйдем к машине, но потом вернемся». За нее ответила смотрительница, воспринявшая все происходящее с удивительным хладнокровием. В машине Хюльдер достал из бардачка набор с инструментами, вооружился пинцетом и, натянув латексные перчатки, вытащил конверт из пакета. Конверт не был запечатан, и он осторожно вынул письмо, не обращая внимания на протесты Гюдлигера, твердившего, что улику нужно доставить в участок. В кармане зазвонил телефон, но его Хюльдер тоже проигнорировал и, развернув листок, начал читать. Телефон умолк, но уже через секунду зазвенело в кармане Гюдлигера. Хюльдер продолжал читать и уже дошел до конца плотно написанного текста, когда напарник тронул его за плечо «Это Эртла. Нашли тело Эйделя. Она хочет, чтобы мы срочно вернулись в участок». Какое-то время Хюльдер сидел неподвижно, глядя в никуда. «Что за черт?» Все еще держа письмо пинцетом, он повернулся к Гвитлигеру. Мердзюр берет ответственность за убийство на себя. Имен не называют но о чем речь ясна без них. Говорит, что сделал это, чтобы показать соотечественникам, насколько серьезно это дело. Буллинг. Потому что ничто другое не работает. Господи. Что? Но он же был в больнице. Дальше хуже. Утверждает, что убил всех троих. Троих. Хюльдер скрипнул зубами. Значит, жертва номер один все же есть. Гюдлюгер растерянно молчал. Хюльдер передал ему пинцет и попросил положить письмо в конверт. Потом включил зажигание и, в заднее, выехал с парковочного места. Времени попрощаться с женщинами не было. Да это и не имело значения. Полиция еще вернется. И очень скоро.